Тогда же, и почти там же, фрегат Медуза. Этот парусный линкор можно датировать примерно первой половиной XVIII века, констатировал Раймодо Демиана, глядя на берег в бинокль. Позже обвод корпус уже был немного другой. Однако в первой половине XVIII века русские корабли по Средиземному морю не ходили, ответил вольно определяющийся Кареметов. Петру великому было не до этого. А при Анне Иоановне и Елизавет Петровне флот пребывал в загоне и запустении, так что моя ставка — на начальный период царствования Екатерины Великой, то бишь первую архипелагскую экспедицию. Еще в первый день пребывания в заливе Сувла Сергей-младший, выслушав рассказ капитана-лейтенанта Голованова о совместных приключениях с вольно определяющимся Кареметовым, смерил того знакомца испытывающим взглядом и сказал, «С этого момента вы, Александр Толгатович, Кандидат в командиры. Лидерские качества у вас имеются, образовательный уровень соответствует, да и в деле вы показали себя наилучшим образом, так что как только у нас появится бесхозное подразделение, так сразу в дамки, то есть в лейтенанты. Готовьтесь. А пока, в силу всех вышеуказанных обстоятельств, считаю обязательным ваше присутствие с правом совещательного голоса на всех военных советах и вечерних командирских посиделках. «Еще одна умная голова нашему Ариапагу не повредит». Вот и сейчас, выслушав исторический экскурс, младший прогрессор хивнул и сказал, «Скорее всего, вы правы, и наши новые пропаданцы пришли сюда из эпохи громких побед времен императрицы Екатерины. Но в связи с этим возникает вопрос к товарищу Гаврилову. Скажите, Василий Андреевич, вы сможете сдержать свое пылкое классовое чувство при встрече с дворянами-крепостниками середины XVIII века? «Я говорю об этом совершенно серьезно, потому что нам сейчас требуется избежать любых конфликтов с теми, кого мы в будущем видим гражданами Аквилонии. Наша задача — забрать отсюда этих людей, всех до последнего человека, а не устраивать с ними маленькую гражданскую войну». «Я вас понимаю, товарищ Петров», — с серьезным видом кивнул капитан Гаврилов, «— и могу обещать, что буду сдерживать свое классовое чувство, если, конечно, не увижу на берегу чего-то вопиющего». выходящего за пределы обычных для этих времен методов поддержания воинской дисциплины. «Люди, которые совершают вопиющие, никоим образом не годятся в наши сограждане», сурово произнес Сергей-младший. «Только давайте не будем забегать вперед. Подобное решение должно приниматься не с кондачка, на основе эмоциональной вспышки, а после тщательного обсуждения. И вообще я хотел бы, чтобы подобную проблему уже в Аквилонии решали товарищ Грубин и товарищ Орлов», которые значительно старше и опытнее меня. И только в случае категорического отказа командования разбившегося корабля от эвакуации я могу дать вам карт-бланш на самые решительные действия. Договорились, товарищ Гаврилов?» «Договорились, товарищ Петров», — ответил тот. «Такой подход меня полностью устраивает. Только я посоветовал бы вам взять с собой в качестве сопровождения не моих людей, а отделение из взвода товарища Акимова или товарища Авдеева». В подобной ситуации они будут вести себя гораздо выдержаннее. — Это тоже правильно, — хмыкнул Сергей-младший. — На берег отправятся по одному отделению от каждого из этих двух взводов, а также одно отделение моих волчиц, чтобы все было сразу решительно и без недомовок. — Товарищ Дамиана, распорядитесь спустить на воду обе шлепки и установить у правого борта пассажирский трап. Мы идем на контакт.